Когда Сумира вошла, как обычно, в своём пиджаке в ёлочку, в штанах цвета хаки с волосами торчащими в разные стороны, как у сироты, Мёу оторвала взгляд от меню и ослепительно улыбнулась. "Помнится, ты как-то призналась, что равнодушна к еде, так? Не возражаешь, если я закажу для нас что-нибудь на свой вкус?" "Конечно, нет", ответила Сумира. Мёу выбрала для себя и Сумиры одинаковые блюда. Заказала свежую белую рыбу, обжаренную на углях, под зелёным соусом с грибами. Это было основное блюдо. Правильно подгоревшая корочка филе выглядела очень красиво. Можно даже сказать, высокохудожественно, так она была изящно и убедительно. Рыбу дополняли немного ньоки из тыквы, а также листья цикория, очень изысканно разложенные на тарелке. На десерт подали крем-брюле, который ела одна Сумере. Мью сделала вид, что его не замечает. Обед завершал кофе эспрессо. Видимо, она очень внимательно относится к тому, что ест, предположила Сумерея. Шея Мью была тонкой, как стебелёк, на теле ни грамма лишнего жира. Вряд ли она сидела на диете. Скорее всего, некогда решила для себя строгой без малейшего компромисса следить за тем, что ест, совсем как спартанцы, отрезанные от мира в крепости на горном перевале. За обедом Мио и Сумире разговаривали как-то обо всём сразу и ни о чём конкретно. Мио хотела узнать побольше о самой Сумире, о её детстве и задавала много вопросов, на которые Сумире честно и добросовестно отвечала. О батце, маме, о школах, в которых училась и которые так и не полюбила, о премии, полученной на конкурсе сочинений, велосипед и энциклопедия, о том, как она бросила институт, о своей нынешней жизни. Никаких особо захватывающих событий там не было. Однако Мью слушала историю её жизни буквально затаив дыхание, словно то был рассказ о стране с удивительными нравами и обычаями, где она ни разу не была. Самой Сумере хотелось бы узнать как можно больше о Мью. У неё скопилась целая куча вопросов, но Мью, похоже, не очень любила говорить о себе. "Моя жизнь? Да это неинтересно", улыбнулась она. лучше я тебя послушаю. Обед заканчивался, а Сумире по-прежнему почти ничего не узнала о ней. Мио лишь рассказала об отце, который значительную сумму денег, заработанных в Японии, подарил родному городку на севере Кореи и построил для жителей несколько прекрасных зданий. В благодарность по сей день там на площади стоит бронзовый памятник ему. Это маленький горный посёлок. Может, потому что я была там зимой, но место с самого первого взгляда показалось мне страшно унылым. Красновато-коричневые скалы, по склонам кривые, согнутые деревья. Я была ещё маленькой, когда отец взял меня туда с собой, как раз на открытие памятника. Там живёт много наших родственников. Все они собрались, принялись плакать и обнимать меня. Я хорошо помню, они мне что-то говорят и говорят, а я не понимаю ни слова, и только ужас в душе. Для меня этот городок был просто местом в незнакомой чужой стране. А этот памятник, он какой, спросила Сумере. Среди её знакомых не было ни одного человека, кому воздвигли бы памятник. Самый обычный бронзовый, даже можно сказать, типовой. Таких по всему миру полно. Но вот когда твой собственный отец превращается в бронзовый памятник, Это довольно странно. Представь, приезжаешь в Тигасаки, а там на площади перед вокзалом стоит памятник твоему отцу. Как бы ты себя чувствовала? Правда, всё-таки странно. Мой отец в жизни был маленького роста, а став бронзовой статуей, превратился в величественного гиганта. Увидев его, я тогда подумала: "Всё в этом мире выглядит совсем не так, как оно есть на самом деле". Мне было всего 5 лет. С умяре подумала: Наверное, в бронзе отец смотрелся бы скромнее, чем в жизни, не так возмутительно иротично. Так-то он, конечно, очень хорош, и даже слишком. Я хотела бы продолжить наш вчерашний разговор, начала Мю, когда им принесли по второму эспрессо. Ну как, ты не против у меня поработать? Сумере хотелось курить, но пепельница она не обнаружила, и пришлось ограничиться глотком холодной перье. Она постаралась ответить очень искренне. Поработать? А конкретно что нужно будет делать? Кажется, я уже говорила, что раньше занималась только простой физической работой, и нормальной у меня ещё ни разу не было, да и приличной одежды ходить на работу нет. То в чём я была на свадьбе, не мои вещи, я их одолжила у одной знакомой. Мёу невозмутимо кивнула. Казалось, нечто подобное она и ожидала услышать. Что ты за человек, я, в общем, уже поняла по твоим рассказам, и думаю, что ты без проблем справишься с той работой, которую я хочу тебе предложить. Остальное не так важно. Важно только одно. Хочешь ты работать со мной или нет? Просто подумай. Да или нет. Сумира начала отвечать, тщательно подбирая слова. Я очень рада получить такое предложение, но сейчас для меня самое важное всё-таки написать роман. Из-за этого я даже бросил институт. Мью посмотрела Сумере прямо в лицо. Так кожа и почувствовала этот спокойный взгляд, и лицо её запылало. Могу я честно сказать, что думаю? Конечно, всё, что угодно. Только, наверное, тебя это расстроит. Сумера плотно сжала губы, давая понять, что она готова к худшему, и посмотрела Мью в глаза. Сейчас ты вряд ли способен написать что-то стоящее, даже если просидишь за письменным столом целую вечность, сказала Мью спокойно, однако твёрдо. У тебя есть талант, уверена, когда-нибудь ты обязательно напишешь прекрасную вещь. Я не просто так говорю, я искренне всем сердцем так чувствую. В тебе есть какая-то природная мощь, я это вижу. Но сейчас ещё не время. Ты не готова. чтобы распахнуть эту дверь силёнок пока не хватает. Да ты и самое это ощущаешь, не так ли? Время и опыт, подытожила Сумере. Мяу улыбнулась. Так что сейчас давай-ка поработаем вместе. Думаю, так будет лучше. Но если ты почувствуешь, что время пришло, без стеснения всё бросай и пиши себе романы сколько душе угодно. Ты же по характеру не очень шустрая и смекалистая, в смысле быстроты реакции. Ты из тех, кому чтобы раскрыть себя, реализовать свои способности, нужно гораздо больше времени, чем другим. Ну, допустим, исполнится тебе 28, а получаться ничего ещё не начнёт. Помощи от родителей больше не будет, и ты станешь нищий. Замечательно. Да, наверное, придётся поголодать немного. Зато какой опыт для писателя. Сумира попыталась что-то сказать и уже открыла рот, но с голосом случилось что-то непонятное, и она лишь молча кивнула. Мяо протянула руку на середину стола. Дай мне руку. Сумира подчинилась. Мяо взяла её руку в свою, словно стараясь укутать её ладонью, тёплой и гладкой. Не надо так волноваться. Ну уже перестань хмуриться. Всё у нас с тобой получится, вот увидишь. Сумире проглотила слюну, кое-как постаралась расслабить напряжённые мышцы лица. Стало казаться, что под этим прямым пристальным взглядом Мью всё её существо начинает потихоньку съёживаться. Ещё немного, и она вообще может исчезнуть, словно кусочек льда, умирающий на солнце. Со следующей недели добро пожаловать ко мне в офис на работу. Три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Можешь приходить к 10 и уходить в 4. Тогда не будешь попадать в часы пик, правильно? Много платить не смогу, но и работа не такая тяжёлая, а в свободное время сможешь читать. Я не возражаю. Единственное, о чём попрошу, два раза в неделю заниматься с преподавателем итальянским, поскольку ты говоришь по-испански, выучить итальянский будет достаточно легко. И ещё я прошу тебя в свободное время практиковаться в разговорном английском и вождении. Ну как справишься? Думаю, что да, ответила Сумере, но голос её прозвучал так, будто вместо неё говорил совершенно посторонний человек, который к тому же находился в другой комнате. Неважно, попросят меня о чём-то или прикажут что-то сделать, сейчас я на всё не раздумывая отвечу да. Не меняя позы, не отнимая руки, Мью смотрела прямо в глаза Сумере. В глубине её совершенно чёрных зрачков Сумере увидела собственное чёткое отражение. Ей стало казаться, что там, по ту сторону, её душа, которую засосала в зеркала. Сумере очень нравилось и в то же время очень пугало это её отражение. Мью улыбнулась, и в уголках её глаз появились очаровательные морщинки. Пойдём ко мне домой. Я хочу тебе кое-что показать.